616. Матерь огни йоги Среди множества сорняков поднимаются молодые всходы нового знания, старого как мир, но закрытого сорными травами. Этого роста нельзя остановить ничем. Новая эпоха сметет все преграды старого мира, и освобожденная мысль потечет могучим свободным потоком.